пока морозы не ударили. Ага, спокойно себе копает, а тут мать с ума сходит. Да, пан Доминик говорил, Рышард не знает, что мать шантажирует. А если бы узнал? От такого толку мало. Самим надо что-то придумать. Ты еще не придумал? Пока нет. Впрочем, есть одна идея повыбрасывать к чертовой матери все эти запчасти, чтобы хоть ими не шантажировали. Только это самим придется делать. От Наховских помощи не жди. Сынок сама знаешь. А пани Наховская смертельно напугана. Боится обидеть бандитов. Как бы чего ее сыночку не сделали. Придется самим этим заняться. Яночка подошла к идее по деловому. Сколько человек потребуется? Трех хватит, чтобы вывести? Если три сильных человека, нет, даже и двоих хватит. А ты кого имеешь в виду? Тебя, пана Левандовского и Рафала. А ты постоишь на Шухере? На Шухере постоит Хабр. Я тоже поучаствую. Ведь, насколько я поняла твою идею, придется и в чулане, и на даче взламывать дверь и делать вид, что добро украли неизвестные злоумышленники. Так? Чтобы не подумали на пане Наховскую и не отомстили ей? Правильно поняла. Будет... Кража со взломом. А пана Левандовского можно уговорить стать свидетелем. Вывезем, значит, добро, а потом позвоним в милицию и сообщим, что там-то и там-то лежит куча запчастей. Большая. И пусть сами разбираются. Я бы еще сделала так, чтобы бандюги тоже узнали о краже и увидели свою кучу уже на каком-нибудь пустыре. Подумают, кретин какой-то их ограбил. Ясно, кретин, кто еще может сделать такое? Но только, чтобы на пустыре уже крутилась милиция. Само собой. И тут Яночке в голову тоже пришла идея. Слушай, вывезем не на пустырь и не в такое-то место, а во двор к Баранскому, на Бонифация 130. Ну, ты даешь, восхитился Павлик. Вот это мысль. А Яночка уже развивала свою идею. Перевезем все добро на двух машинах, Рафала и дяди Анже, А может, хватит одного Фиата дяди Анжия? У Рафала малюх. из Чулана Может, и хватит. Но ведь потом еще и с дачи перевозить, возразил Павлик. Посмотрим. Все равно ведь действовать будет одна бригада, рассуждала девочка. Привозим, значит, на Бонифация и осторожненько на руках переносим все на участок Баранского. Сложим аккуратную кучку посередине и постараемся сделать так, чтобы утречком Баранского разбудила уже милиция. Анонимный звонок. Полный отпад! радовался Павлик. И этот негодяй уже не посмеет подсунуть следственным органам, подписанную Ришардом Наховским бумагу, иначе в глазах закона окажется не только шантажистом, но и укрывателем краденого. Ясно. На ушах будет стоять, из кожи лезть, что эту гадость видит первый раз в жизни и не имеет понятия, откуда все это взялось. Итак, когда приступаем? Немедленно. Только сначала мне надо осмотреть дверь Чулана. А мне поговорить с Рафалом, чтобы тот попросил у отчима его фиат. И еще поговорить с паном Левандовским. А мне съездить на Бонифация, чтобы решить, в каком месте удобнее всего перетаскивать через загородку украденные запчасти. На все мне понадобится один день, так что можем приступать хоть послезавтра. Дедушка просидел над Марками всю ночь и потому еще спал, когда внуки отправлялись в школу. Поговорить с ним они сумели только по возвращении. Он их ждал у входа в дом и сразу поднялся к себе наверх. «Ты права», — сказал он Яночке. «Естественно, я не могу сказать, что именно заменили в Кляссера, но кто-то в них похозяйничал. Это факт. И все равно я счастлив. Ведь это марки пана Франтишика. «А почему ты так в этом уверен, дедуля?» — поинтересовалась внучка. «Ну, во-первых, на марках проставлен миниатюрный штамп, гарантирующий их подлинность. Тогда ставили такие штампы. Мне он хорошо знаком. Во-вторых, во всех марках я обнаружил характерный изъян. Вот тут хвостики буквы Z, будто бы откусан микроскопический треугольничек.